Земля под ногами англичанина в иллюстрациях. Томскин ухлест затем снова погрузил его в воду. Книга стала популярной среди читателей. Дженсен распирал от гордости, и он добавил: "Я получил приз ещё за одну свою работу". Передовая публика, среди которой были очень влиятельные богатые люди, отметила меня. Мне предоставили стипендию и пожаловали награду. Ещё да, в Африке меня сажали рядом с видными попечителями на обедах и званых вечерах в Кембридже. Дженс пожал плечами. Я не уверен, но мне кажется, что я обладаю каким-то талантом добывать деньги. Николь подняла голову и взглянула на него прищурившись, и хлодка немного развернулась на запад. в это солнце теперь светило ей в лицо. Да, согласилась она талантом упорного труда, талантом рисковать. Дэвид упоминал, чтобы рассказывали о вашей известности в благотворительных обществах и собственном влиянии на всякого, кто связан с вами, включая вице-президента. Что же, Джеймс фыркнул. Старина Дэвид, молодой человек нравился ему всё больше и больше. Он не знал, что и говорить. Николь снова посмотрел на него из-под руки, которая загораживалась от солнца. И спросила: "Что вы думаете о вице-президенте Паулипе Дани?" Она кивнула. Вместо ответа Джеймс задал вопрос ей. Вы знакомы с Филиппом Данном? Она как всегда чуть пожала плечами. "Все знают Виконта Данна", ответил Николь. Он был тэйромангли и, конечно, она слышала о нём. "Что ж", начал Джеймс, "я думаю, что знаю Филиппа. Он не идеален, но находчив и трезвомыслит". И тот же спросил о Найджеле Азерсе: Вы знакомы с епископом Сонсбриджским? Николь продолжала улыбаться ему из-под руки, спокойно и открыто. Даже не вздрогнула, ответив утвердительно на его вопрос. Да Джеймс мечтал, что с такой же прямотой она расскажет ему, что епископ вынужден скрывать о его пристрастиях, недостатках, мыслях, если она знает. Но её губы остались плотно сжатыми. Он продолжил. Я думаю, эпископ создаёт трудности для данна, хотя Филип ничего конкретного не говорил. Он только заметил, как-то продолжай свою работу. Назерs несколько раз вмешивался в мои отношения с благотворительным обществом. Я точно не знаю, чего он хочет. Джеймс ждал, что Николь поможет ему разобраться. У вас есть какие-нибудь мысли по этому поводу? Она посмотрела на него испод руки. Вы хотите узнать, говорил ли Найджел со мной об этом? Я так откровенен? Да. Вы мне что-нибудь расскажете? Что именно вам рассказать? Говорил ли Азерс что-нибудь? О чём он думает? Наступила долгая пауза, затем она сказала: "Нет, я ничего бы вам не сказала, если бы знала". Он хмурился и продолжая работать, в шестом пробурчал: Хороший же вы друг. Нечего сказать. Не сердитесь. Вы сами доверили мне такие вещи, которые вряд ли хотели бы довести до сведения третьих лиц. Не убеждает ли вас это относительно того, что я буду держать язык за зубами? Да, конечно, Джеймс именно так и считал, но тем не менее ответил: "Нет". Он улыбнулся с мальчишеским очарованием, как надеялся. Я рассчитываю, чтобы вы будете хранить мои секреты и в то же время